Гавен Тракант держал одну руку на рукояти меча, а другой подбрасывал на ладони камушек. Он в очередной раз обходил своих воинов, расставленных у подножия холма, с небольшой купой деревьев на вершине. Жаркий, суховей, поднимающий пыль над поросшей бурой, пожухлой травой равниной, трепал за спиной юноши простой зеленый плащ. Вокруг не было ничего, кроме увядшей листвы, до засохших кустов. Передовое охранение было слишком растянуто, и людей на случай внезапного нападения явно не доставало. Гавин расставил пеших мечников группами по пять человек. В пятидесяти шагах выше по склону расположились лучники, а на вершине холма неподалеку от лагеря укрывалось полсотни конных копейщиков. В случае нужды они должны прийти на подмогу товарищам. Но Гавину хотелось верить, что надобности в этом не возникнет. Вначале отроков насчитывалось гораздо меньше, но слава о них шла такая, что от желающих вступить в отряд не было отбоя. Но ни одному новобранцу не разрешалось выходить за стены Тарвалона до тех пор, пока он не достигнет требуемого уровня мастерства во владении оружием. Не то чтобы у Гавина были основания ожидать нападения именно сегодня, но он уже усвоил, что схватки завязываются, как правило, когда их совсем не ждешь, а Айс Сидай никогда не предупредят заранее о том, что должно случиться. «Все спокойно», — спросил Гавин, остановившись рядом с группой вооруженных мечами воинов. Несмотря на жару, многие были в форменных зеленых плащах, а на груди у каждого был вышит герб Гавина, атакующий белый вепрь. Джесао Гамора был совсем зеленым юнцом с мальчишеской ухмылкой, но из этих пятерых только он носил на вороте маленькую серебряную башенку. Знак, что он является ветераном битвы за Белую башню. Он ответил Гавину «Все спокойно, милорд». Отроки вполне оправдывали свое прозвание. Сам Гавин, двадцати с небольшим лет от роду, был едва ли не старше всех. В отряд не принимали юношей, ранее служивших в войске, побывавших оруженосцами у лордов и леди или даже купеческими охранниками. Первые отроки были учениками, мальчиками и юношами, посланными в башню учиться воинскому мастерству у стражей — лучших бойцов в мире. Они продолжали беспрерывно совершенствовать свои умения и сейчас, хотя стражи их больше не обучали. Юность они вовсе не считали помехой. На прошлой неделе отроки торжественно поздравили Бенджи Далфора с первыми бэкенбардами. По окончании церемонии Бенджи Бэкенбарды сбрил, а вот шрам через всю щеку, полученный в сражении за башню, остался. В те дни, когда Суан Санчей лишили Сана Амерлин, а Исседай были слишком заняты, чтобы исцелять. Но, возможно, Суан восседала бы на престоле Амерлин и сейчас, когда бы отроки не скрестили мечи со своими наставниками в залах и коридорах башни и не одолели их. Отроки оказались достойными учениками. «Милорд, какой в этом смысл?» — спросил Хелмейер, Будучи на два года старше Джусао. он, как и все неимевшие серебряные башенки, жалел, что не принял участия в той достопамятной битве. Ему следовало еще многому научиться, ведь аильцев поблизости нет. О них ни слуху, ни духу. Ты так думаешь? Не прицеливаясь, чтобы никого не встревожить, Гавин с силой запустил камушком в единственный находящийся в пределах досягаемости броска куст. В ответ донёсся лишь шорох сухих листьев, но куст заколыхался чуть сильнее, чем следовало, будто камушек действительно задел прятавшегося там человека. Новички заохали, Джисау лишь попробовал, легко ли вынимается меч. Вот так, Хел, а илец может спрятаться в любой складке почвы. В такой, какую ты и без него-то нипочем не углядишь. Правда, и сам Гавин знал о аильцах больше по рассказам и книгам. Но он прочел о них все книги, какие смог отыскать в библиотеке Белой башни. Авторы их были по большей части воинами, которым довелось сражаться с аильцами, и они знали, о чем пишут. «Мужчине надлежит готовить себя к будущему, а в будущем, пожалуй, всех ожидает лишь одно». «Война!» «Но сегодня, если то будет угодно свету, возможно, удастся обойтись без кровопролития». «Милорд!» — раздался с холма крик дозорного, но Гавин уже и сам заметил, как из-за маленького перелеска в нескольких сотнях шагах к западу появились три женщины и зашагали к холму. Никто не ожидал, что они появятся с западной стороны, но аильцы всегда любили неожиданности. Гавин читал. Бутаильские женщины сражаются наравне с мужчинами, но эти, в длинных тяжелых юбках и белых блузах, воевать явно не могли. Несмотря на жару, на их плечи были накинуты шали, воительницами они не были. Но как им удалось незамеченными добраться до того перелеска по голой равнине? — Следите внимательно, но не за ними, — приказал Гавин, — и сам себе противореча принялся с интересом рассматривать трех хранительниц мудрости, представлявших Шайдо Аил. Других здесь быть не могло. Хранительницы мудрости вышагивали величаво и гордо, словно не замечая вооруженных людей. У всех трех из-под головных платков не спадали длинные волосы. Гавин читал, будто аильские женщины коротко стригутся. На каждой висело столько золотых, серебряных и костяных браслетов и ожерелий, что звяканье должно было выдать их за милю. Они горделиво прошествовали мимо отроков, не удостоив их даже взглядом, и начали подниматься на холм. Впереди шла красивая золотоволосая женщина. Завязки ворота ее свободной блузы были распущены, так что в его вырезе виднелась соблазнительная загорелая ложбинка. Две ее спутницы — седовласые и морщинистые — выглядели, по крайней мере, вдвое старше. «Я бы не прочь пригласить эту красотку потанцевать», — восхищенно пробормотал один из отроков, глядя на проходящую мимо женщину. «Он был моложе ее на добрые десяток лет. На твоем месте, Арвин, я бы не стал этого делать», — сухо заметил Гавин. «Боюсь, она тебя неправильно поймет». Он читал, что танцем айльцы называют битву. «И чего доброго съест на обед твою печень?» Гавин уловил блеск светло-зеленых глаз золотоволосой женщины. Он в жизни не встречал более сурового взгляда. Юноша следил за хранительницами, пока они не поднялись на вершину холма, туда, где их поджидали шесть аисседай со своими стражами. Впрочем, стражи были не у всех. Две сестры принадлежали к красной Айя, а у них стражей не бывает. Когда женщины скрылись в одном из высоких белых шатров и возле него встали караулом пятеро стражей, Гавин продолжил обход постов. Отроки были приведены в боевую готовность, когда стало известно о появлении аильцев. Гавину это было не по вкусу. Бдительность следовало проявить раньше. Даже те, кто не носил серебряной башенки, повидали немало стычек вокруг Тарвалона. Эамон Валда, лорд-капитан Белоплащников, еще месяц назад отослал большую часть своих воинов на запад. Оставшиеся с трудом удерживали в повиновении разбойников и громил набранных Валдой, но тщетно. Отроки рассеяли весь этот сброд. Гавин был бы не прочь прогнать подальше и самого Валду, но сил у него было маловато, а своих солдат башня удерживала от стычек с белоплащниками под предлогом, что реальной угрозы они не представляют, и единственная причина пребывания чад света под Тарвалоном заключается в желании разведать слабые места башни. Гавин, однако, считал, что причины всех действий Валды — таяться глубоко. Вероятно, он следует приказам Пейдрана Найола. Гавин дорого бы дал за возможность узнать, что это за приказы. Он не любил блуждать в потемках. По правде сказать, Гавин был раздражен, и не только из-за Ильцев, хотя об этой встрече он впервые узнал лишь сегодня утром. Ему даже не сочли нужным сказать, куда направляется отряд, пока Койеран Седай, серая сестра, возглавлявшая Айс Седай на этих переговорах, не отвела его в сторону. Элайда некогда была советницей его матери в Кеймлине и еще тогда отличалась скрытностью и высокомерием. Но ну, а уж когда она воссела на престол Амерлин, все эти качества углубились. Теперь прежняя Элайда казалась воплощением общительности и добродушия, Гавин не сомневался, что именно Элайда спровадила его командовать эскортом и под этим предлогом удалила из Тарвалона. Отроки встали на ее сторону, когда совет башни лишил прежнюю Амерлин, Жезла и Палантина. Гавин и сейчас считал не изложение Суан Санчей законным и оправданным, а попытку освободить ее силой, бунтом. Но с некоторых пор Задолго до оглашения обвинений против Суан Санчей у него зародились сильные сомнения в мудрости и справедливости всех Аэсси О том, что они держат на привязи и заставляют плясать под свою дудку монархов, говорили так часто, что Гавин поначалу не придавал этому значения, но вскоре увидел, к чему приводят такие пляски. Его сестра танцевала под эту музыку, и дотанцевалась до того, что бесследно пропала. Она еще одна девушка. Он, Гавин, помог свергнуть и заточить Суан, а потом сам же способствовал ее побегу. Узная об этом Элайда, Гавина не спасла бы и короны его матери. Но при этом он оставался в Тарвалоне. Оставался, потому что его мать всегда поддерживала башню, а сестра сама хотела стать Айсседай. И потому, что этого хотела еще одна женщина — Эгвейн Алвир. Он не имел права даже думать о ней, но покинуть башню означало бы отказаться от этой женщины. Вот сколь неосновательные причины определяют порой судьбу мужчины. И хотя он сам сознает их неосновательность, это ничего не меняет. Обходя позиции, Гавин присматривался к покрытой, увядшей, примятой суховеем травой равнине. Он надеялся, что аильцы, вопреки или благодаря тому, о чем хранительницы мудрости из Шайдо толкуют с Корейн и другими сестрами, не станут нападать. Ибо подозревал, что их тут слишком много, и в случае атаки ему не отбиться даже с помощью Айс Седай. Между тем... На этой равнине Гавин и Аиссидай оказались вовсе не из-за аильцев. Отроки сопровождали сестер в Кайриен, и Гавин даже не знал, как к этому отнестись. Койрон заставила его поклясться строжайше хранить тайну, причем даже сама страшилась того, что говорила. Что ж, возможно, на то были основания. К любым словам Аиссидай следовало относиться очень внимательно. Лгать они не могут, но умеют так выворачивать правду наизнанку, что любого заморочат. Но как Гавин не ломал голову, скрытого смысла в словах серой сестры обнаружить не смог. Эти шесть айседай собирались предложить дракону-возрожденному пожаловать в башню. Отроки под командованием сына королевы Андора должны послужить почетным эскортом. Тому могло быть лишь одно объяснение, хотя верилось в такое с трудом. И со всей очевидностью такое объяснение настолько шокировало Койрен, что она позволила себе намек на испытываемое ею потрясение. Гавин был поражен всем этим. По-видимому, Элайда вознамерилась возвестить миру о том, что Белая Башня поддерживает дракона Возрожденного. А ведь прежде чем стать о Мерлин, Элайда принадлежала к красной ая У всех красных сестер одна мысль о мужчине, способном направлять силу, вызывала отвращение. Они вообще были невысокого мнения о мужчинах. Но считавшаяся неприступной тирская твердыня пала. И в соответствии с пророчеством это могло означать лишь одно. Рандал Тор... Действительно, дракон возрожденный. Сама Элайда вынуждена была признать, что близится последняя битва. Гавин с трудом мог представить себе, что тот насмерть перепуганный деревенский парень, которого он видел во дворце матери в Кеймлине, и есть грозный возрожденный дракон. Слухи о деяниях Ранда поднимались по реке Эринин и достигали Тарвалона. Рассказывали, что в тире он приказал повесить благородных лордов и позволил аильцам разграбить твердыню. Так или иначе, он действительно привел аильцев из-за хребта мира. Такое случилось лишь второй раз со времен разлома. И вторгся в Кайриен. Скорее всего, он уже впал в безумие. Гавину этот малый был симпатичен. Жаль, что он стал тем. Кем стал? Когда обойдя все посты, Гавин вернулся к группе Джисао, с запада появился еще один человек. На сей раз вовсе не аилец, бродячий торговец в широкополой шляпе, ведя под уздцы тощего вьючного мула, направлялся к холму прямо к стоящим у его подножия отрокам. Джисао подался было вперед, но замер, когда Гавин коснулся его руки. Гавин догадался, о чем подумал юноша, но понимал. Вздумай о Ильце прикончить купчину, тут уж ничего не поделаешь. Да и Койерен вряд ли понравится, если отроки затеют схватку с теми, с кем она ведет переговоры. С трудом волоча ноги, торговец благополучно миновал тот самый куст, в который Гавин запустил камушком. Подойдя к молодым воинам, он отпустил узду и, мол, тут же принялся щипать сухую траву. Торговец снял шляпу, отвесил сразу всем низкий поклон и утер перепачканным платком потное запыленное лицо. — Свет да сияет вас, достойные лорды! Я вижу, вы снарядились в дорогу как должно, и это разумно в наше беспокойное время. Но ежели вам случаем потребуется какая-нибудь мелочь, можете не сомневаться. «В тюках у старого мила Тизена все найдется, а уж дешевле вы в десяти милях окрест товару не сыщете. Достойные лорды!» Гавин сильно сомневался в том, что на десять миль вокруг найдется хотя бы захудалая ферма, не говоря уже о лавке. «Времена и впрямь беспокойные, мастер Тизен! Неужто вы не боитесь аильцев? Аильцев? Достойный лорд!» Но ведь они же все в Кайриене. У старого Мила Нюх, он аильцев издалека учует. Да он и не прочь поторговать с аильцами. По правде говоря, торговать с ними дело выгодное. У них уйма золота, захваченного в Кайриене. А торговцев они не трогают. Это всякий знает. Гавин не стал спрашивать, почему же этот человек не едет на юг, коли в Кайриене можно разжиться ильским золотишком. — Что творится в мире, мастер Тизан? — Мы с севера, а ты наверняка знаешь новости с юга, которые до нас еще не дошли. — О, на юге происходят великие события. Вы, Пади, уже слышали о случившемся в Кайриене? — О том, кого прозывают драконом. Гавен кивнул, и торговец продолжил. — Так вот, он еще и Андор захватил. Не весь, правда, но, во всяком случае, немалую часть. Тамошняя королева погибла. Поговаривают, что он завоюет весь мир, прежде чем... Торговец сдавленно застонал, и лишь тогда Гавин сообразил, что изо всех сил схватил его за ворот. — Королева морга и смертва? мертва? — Мертва? — Отвечай, быстро! Тизен выкатив глаза и задыхаясь, затараторил. «Так говорят, достойный лорд. Старый Мил ничего не знает, но так говорят повсюду. Будто бы это сделал дракон, так все говорят. Отпустите, достойный лорд, вы мне шею свернете!» Гавин отдернул руки, словно обжегся. Внутри у него все горело. Если он и хотел свернуть шею, то вовсе не эту. «Дочь-наследница!» — голос его звучал глухо. Что слышно о Илойн, дочери-наследнице? Как только Гавин выпустил его ворот, торговец благоразумно отступил подальше. Старый Мил ничего не знает, достойный лорд. Некоторые говорят, что она тоже умерла, будто бы и ее убил этот дракон, но старый Мил ни за что поручиться не может. Гавин медленно кивнул. Воспоминания словно поднимались вверх, из глубины колодца. Кровь моя прольется прежде ее крови. Жизнь моя будет отдана за ее жизнь. Спасибо, мастер Тизан. Я... Кровь моя прольется прежде ее крови. Эту клятву он принес, когда подрос достаточно для того, чтобы заглянуть в колыбель Илэйн. Ты можешь торговать... Возможно, кому-нибудь из моих людей потребуется... В то время Гавин был еще слишком молод. Игорь Тубрину пришлось растолковать ему, что означает эта клятва, но даже тогда он понял, что должен сдержать ее, пусть все остальное в его жизни пойдет прахом. Джисаул и другие отроки посматривали на Гавина с беспокойством. Позаботьтесь об этом торговце, резко бросил он и зашагал прочь. Итак, его мать мертва, и Илэйн тоже. Пока это только слухи, но дурные слухи часто оборачиваются правдой. Гавин непроизвольно приблизился на полдюжины шагов к палаткам Аэсседай, прежде чем осознал это. Он почувствовал боль в руках, и лишь взглянув на них, понял, что судорожно вцепился в рукоять меча. Разжать хватку ему удалось с трудом. Коэрн и прочие желают доставить Ранда Алтора в Тарвалон. Но если его мать погибла, и Илэйн, если они погибли, увидим, что поможет этому хваленому дракону, когда меч пронзит его сердце. Поправив шаль с красной бахромой, Кэтрин Алрудин поднялась с подушек одновременно с другими находившимися в шатре женщинами. Она чуть не фыркнула, когда пухленькая Корейн с важным видом заключила «Как мы условились, так тому и быть». Можно подумать, это не встреча с дикарями, а переговоры между башней и государями. Впрочем, следовало признать, что аильские женщины выказали удивительное самообладание и держались с тем же спокойствием, что и тогда — когда переступили порог шатра. А ведь даже короли и королевы выдавали свои самые сокровенные помыслы, оказавшись лицом к лицу с двумя-тремя айсседай, не говоря уже о полудюжине. Невежественные дикарки должны были дрожать от страха. Впрочем, чего ожидать от грубых жительниц пустыни? Они вряд ли способны осознать, с кем имеют дело. Их предводительница — Сообщившая, что ее зовут Саванна, присовокупив к этому какую-то чушь насчет мудрости, это у них-то, Септа и Шайда Аил сразу заявила. «Соглашение вступит в силу, когда я увижу его лицо. Одно то, что Аильцев представляет особо с надутыми губками и в кокетливо расшнурованной блузе, свидетельствует об отсталости и грубости нравов этого народа. Я хочу увидеть его когда он будет повержен, и хочу, чтобы он увидел меня. Только на этом условии Шайдов вступят в союз с вашей башней. Нотка нетерпения в ее голосе заставила Кэтрин подавить улыбку. — Что там насчет мудрости? Надо же! Кто-кто, а эта с Иванна мудростью явно обделена. Белая башня не заключает союзов. Ей служат! Одни добровольные и сознательно, другие нет, и не дано. Уголки рта Коирен слегка дрогнули, выдавая досаду. Серая сестра неплохо умела вести переговоры, но не обладала достаточной гибкостью и не любила отступлений от намеченного заранее. Несомненно, ваши услуги зачтутся, и эта просьба будет удовлетворена. В одной из седовласых аилок, кажется, Тарвы, сузились глаза. Но Севанна кивнула. Она услышала в словах Койрен то, что ей хотела. Проводить аильских женщин до подножия холма вышла сама Койрен с зеленой сестрой Эриан, коричневой сестрой Нессон и с пятью стражами. Кэтрин остановилась под деревьями, глядя им вслед. По прибытии эти дикарки поднялись на вершину одни, как и подобает просительницам, каковыми они и являлись. Но сейчас им оказали честь. Словно они и вправду стали союзницами башни. Правда, Кэтрин сомневалась, что они в состоянии оценить подобную тонкость. Гавин находился внизу. Он сидел на утесе и смотрел на сухую степь. «Интересно», — подумала Кэтрин, — «что сказал бы этот юнец, узнав, что он со своими отроками находится здесь только потому, что его решили убрать подальше от Тарвалона». Ни Элайде, ни Совету не нравилось держать в башне дерзких волчат, не желавших ходить на поводке. Может быть, Шайдо помогут избавиться от этой головной боли. Лайда намекала на нечто подобное. Если все сделают аильцы, башне во всяком случае не потребуется объясняться с королевой Моргейс по поводу смерти ее сына. «Если ты не перестанешь глазеть на этого мальчишку, Кэтрин, я могу подумать, что ты из зеленых». Кэтрин подавила вспыхнувшую было искорку гнева и почтительно склонила голову. «Я лишь пытаюсь догадаться, о чем он думает, Галина Садай. Отозвалась Кэтрин, выказав, пожалуй, даже несколько больше почтения, чем подобало на людях. Галина Казбан выглядела моложе истинного возраста Кэтрин, лет на сорок однако была в два раза старше, и уже на протяжении 18 лет эта круглолицая женщина возглавляла красную Айя. Разумеется, негласно. Этот факт был известен лишь самим красным сестрам. Формально она даже не представляла красных в Совете Башни, тогда как руководительницы большинства других Айя, как подозревала Кэтрин, заседали в Совете. Скорее всего, Элайда и во главе этого посольства хотела поставить Галину, а не самоуверенную Койерен. Но Галина сама заметила, что красная сестра может вызвать у Ранда ненужные подозрения. А Мерлин возглавляла все Айя, и ни одну в отдельности. Вступая на престол, она отрекалась от своего цвета. Но, если Лайда и с чьим-либо мнением, что представлялось довольно сомнительным, то лишь с мнением Галины. «Пойдет ли он с нами добровольно, как надеется Койерен?» — спросила Кэтрин. «Вполне возможно», — сухо отозвалась Галина. «Чести, какую окажет ему это посольство, достаточно, чтобы заставить любого короля отнести свой трон в Тарвалон на спине». Кэтрин кивнула. «Но эта женщина, Сиванна, убьет его при первой возможности. Стало быть, ей не должно представиться подобной возможности». Галина поджала пухлые губы, Голос ее звучал холодно, а Мерлин будет недовольна, если нарушатся ее планы. Боюсь, в таком случае нам с тобой придется молить о смерти, как об избавлении. Кэтрин поежилась и обернула плечи шалью. Ветер нес сухую пыль, и она подумала, что не помешало бы накинуть легкий плащ. Что же до смерти, то погибнут они обе скорее не от руки Лайды хотя гнев ее мог быть ужасен. Кэтрин была Айсседай уже семнадцать лет, но только перед самым отъездом из Тарвалона узнала, что с Галиной ее объединяет не только красная Айя. Уже двенадцать лет Кэтрин тайно являлась членом черной Айя и все это время не подозревала, что Галина тоже служит великому повелителю тьмы, причем гораздо дольше. Черные сестры, по необходимости, таились даже друг от друга. На своих редких встречах они скрывали лица и изменяли голоса. До Галины Кэтрин знала лишь трех. Приказы время от времени появлялись у нее под подушкой или в кармане плаща. «Коснись любой из этих записок чужая рука, и чернила бы вмиг исчезли». Свои донесения она оставляла в тайнике. Пытаться подсмотреть, кто их заберет, строжайше запрещалось, а Кэтрин всегда повиновалась беспрекословно. Возможно, и среди тех, кто следовал за их посольством, отставая на день пути, были черные сестры. Но этого она знать не могла. «Почему?» — спросила Кэтрин. «Приказ сохранить жизнь возрожденному дракону казался ей совершенно бессмысленным». Давшая обед повиновения, не пристала задавать вопросы. Это опасно. Кэтрин снова поежилась и чуть было не присела в поклоне. Да, Галина, седай. Но недоумение оставалось. Почему? Они не выказывают ни малейшего уважения и понятия не имеют о чести, проворчала Терова. Позволили нам свободно пройти в лагерь, словно мы беззубые собаки, а потом ни с того ни с сего приставили охрану будто заподозрили нас в воровстве. Севанна шла, не озираясь по сторонам, решив, что осмотрится, когда скроется за деревьями. А исседая наверняка наблюдали за ней, выискивая признаки неуверенности и беспокойства. «Они согласились старого», — отозвалась она. «Пока этого достаточно». «Пока». Настанет день, когда все эти земли, как добыча, будут отданы Шайдо. И Белая башня тоже. — Это негодная затея, — недовольно проворчала третья женщина. Хранительницы мудрости всегда избегали Аисседай, так повелось испокон веку. — Может, тебе, Сиванна, это и на руку, коли ты, как вдова Суладрина и Куладина, говоришь за вождя клана, пока мы не послали в Руидин нового человека? «Но нас в это не впутывай!» Сиванна от злости чуть не сбилась с шагу. Дизейн выступала против того, чтобы Сиванну признали хранительницей мудрости под тем предлогом, что она не прошла должного обучения, не побывала в Руидине и, к тому же, замещала вождя клана. И будто бы она вообще приносит несчастье. Недаром же похоронила уже двух мужей. К счастью, большинство хранительниц мудрости Шайдо — предпочли прислушаться к кричам Севанны, Но и у Дизаин были свои сторонники и в достаточном числе. Избавиться от нее было не так-то просто, к тому же хранительницы мудрости считались неприкосновенными. У Кайриена даже хранительницы из септов и кланов глупцов и предателей свободно приходили к палаткам Шайдо и беспрепятственно уходили. Однако Сиванна твердо решила для себя что найдет способ решить эту проблему. Сомнения Дизайн словно передались Терове, и та принялась бормотать себе под нос. «Все, что делается против Айсида, и добром не кончится. Мы служили им до разлома, подвели их и были зато наказаны. Если мы подведем их снова, то и вовсе с гнием. Так говорилось в древних преданиях, которым все верили. Сиванна, однако же, сомневалась в их правдивости. Ей эти айс-седай показались слабыми и глупыми, пустились в дорогу в сопровождении всего нескольких сот воинов, тогда как в этих землях тысячи шайда, истинных аил, и они могут без труда окружить и смять эту жалкую охрану. «Настали новые времена», — резко сказала Сиванна, повторяя то, что уже не раз говорила хранительница мудрости. «Мы больше не привязаны к трехкратной земле». Оглянитесь по сторонам. Нужно быть слепым, чтобы не увидеть повсюду перемены. Мы тоже должны измениться, а если не сможем, то действительно сгниём, и памяти о нас не останется. Однако она никогда не говорила о том, сколько перемен и какие именно перемены, замыслила сама. Во всяком случае, Она собиралась сделать все, чтобы хранительницы мудрости никогда и никого не послали больше в Руидин. «Новые ли времена, старые ли?» — проворчала Дизайн. «Но что делать с Рандалтором, ежели мы и впрямь заполучим его у Айсседай? И зачем он нам? Не проще ли сунуть ему нож под ребро, когда они повезут его к себе?» Сиванна промолчала. Она просто не знала, что ответить. Пока не знала. Но одно она знала точно. Когда-нибудь этот так называемый Каракарн, вождь вождей всех Аил, будет посажен на цепь перед ее палаткой, как бешеный пес. Вот тогда эта земля воистину будет принадлежать Шайдо и ей. Это она знала еще до того, как тот чудак из мокрых земель невесть как отыскал ее в горах которые эти люди называют кинжалом убийцы родичей. Он дал ей маленький кубик из какого-то странного твердого камня, на котором вырезаны непонятные письмена и узоры, и рассказал, что с ним надо сделать, разумеется, с помощью хранительниц, умеющих направлять силу, когда Рандалтор окажется в ее руках. Этот подарок Сиванна носила в кошеле на поясе, Она еще не решила, как поступить, но ни о той встрече, ни о подарке никому не рассказывала. Севанна шагала, высоко подняв голову. В осеннем небе нещадно палило солнце.